Дарья на удивление прилетела спустя 5 часов после сообщения. Её челнок приземлился на посадочной площадке рядом с домом. Черноволосая девчонка вышла мне навстречу и радостно улыбаясь помахала рукой. Я вежливо кивнула, а взгляд тут же замер на другом лице за её спиной. Тентар. Этот невыносимый заносчивый хамони. Он широко улыбался и без формы, а в простых брюках и полупрозрачной сорочке выглядел ещё соблазнительнее. Чем я его помню. Они вышли на дорожку к дому и, довольно озираясь и переговариваясь, подошли ко мне. Тинтар не сводил с меня своих сияющих глаз и сиял в них не только огонь, но и что-то озорное, победное. Что ж ты не привезла с собой весь флот? Окинув Хамони холодным взглядом, недовольно обратилась я к Дарье. Привет, растерянно улыбнулась она. Привет, рыжая, подмигнул Тинтар. Ощутив, как что-то горячее разливается по венам, и что желание притянуть этого хамона и впиться в его красивые губы перевешивает любое другое, я отряхнула головой и помрачнев уставилась на девчонку. Что он здесь делает? бросила я на русском. Форп не отпустил бы меня на лое на дно. Он ему доверяет, и я тоже, по-русски оправдалась та. И ты? скептично прищурилась я. Командор, здесь чисто, опасаться некого. наложил Тентар в коммуникатор, поглядывая на нас обеих сверху. Хорошо, буду держать в курсе. Да, он хороший парень и неоднократно был на Лояне, продолжила Дарья. Если ты любишь говорить на русском, пожалуй, я могу его выучить, вопреки запрету кодекса, усмехнулся Тентар, обратившись ко мне. Уверен, что тебе здесь некого опасаться, хищно улыбнулась я. Вы такие малышки, даже если сговоритесь, вам меня не одолеть. Добродушно подмигнул тот. Я раздражённо покосилась на его бицепсы. Дарья коснулась моей руки и тихо произнесла: "Не бойся его. Ты не представляешь, что такое настоящий страх", возразила я её предположению, а внутри всё задрожало от присутствия рядом этого хамона. Я выпрямилась и, откинув волосы назад, взяла девчонку за руку и потянула её к дому. "Ты пойдёшь со мной, а ему здесь не место". Ворк, извини, оглянулась Дарья, едва успевая за мной. Подожди меня здесь. Я обеспечиваю безопасность Даре, поэтому хотите или нет, но осматрю дом и все вокруг. Широкими шагами нагоняя нас, сообщил тот. Отлично, остановилась я. Тогда, пока твой охранник проверяет дом, поговорим здесь. На охранника тентар лишь иронично хмыкнул и вошел в дом. Я повернулась к девчонке и ровно произнесла. Дарья, мне нужна твоя профессиональная помощь. Я буду с тобой откровенна, но и ты пообещаешь, что это останется между нами. Она смотрела на меня добрыми, честными глазами и совершенно искренне кивнула. Сделаю всё, что смогу. Только зави меня, Дарья, пожалуйста. Я отступила на шаг, хмуро окинула её сверху вниз и приняла её обещание и просьбу коротким кивком. Собственно, теперь нам не зачем идти в дом. Лаборатория в другом месте. Не возражаешь, если я тебя украду? усмехнулась я, намекая на Тинтара. Я-то не возражаю, улыбнулась она. Но Тинтар отследит меня по чипу. Форб дал ему разрешение. Тоже мне проблема, фыркнула я, но зная, что Хамоне сердить не стоит, тем более того, кто за Дарью горло перегрызёт, ответила. Прикажи ему не соваться в лабораторию, и я не стану тревожить покой твоего командора. Я поговорю с ним. О чём именно вышел Тентар и изучающим взглядом осмотрел меня. "Что это не твой дом?" Я спокойно оглянулась и сузила уголки глаз. "А ты думал, я пригласила бы тебя в свой дом?" "Я бы тебя пригласил", не отводя своих невыносимых глаз, улыбнулся он. "Твой дом это металлическая коробка посреди космоса. Женщин в таких местах не принимают", усмехнулась я и кивнула девчонке. "Делай, что обещала, а я вызову шатал." Через семь минут мы были у лаборатории. Всю дорогу Дарья рассказывала о своих впечатлениях от Лоена в прошлом, а Тентар разглядывал мои ноги в разрезах легкого платья — подарка от Лояна к по прибытии. У входа я махнула на прозрачные стены лаборатории, слегка прикрытые зеленью, и оглянулась на Хамони. Непосвященным там делать нечего. Отсюда все разглядишь. Тот пристально посмотрел на девчонку, а я без шуток предупредила. Если нарушишь границы, сотру историю с чипа. Ты только угрозами можешь добиваться соглашения. Вовсе не испугался он и демонстративно расстегнул сорочку, а потом совсем снял ее, отошел к зеленой беседке неподалеку и кивнул Даре. Я немного потренируюсь, но буду следить за тобой. Даре прощально улыбнулась ему и вошла вслед за мной в прозрачные двери лаборатории сада. Я заблокировала их, включила большой лабораторный визор. И подвинула ещё одно кресло к рабочему столу. Изучи это и скажи, что ты видишь. Дарья положила свой маленький рюкзак рядом и присела. Некоторое время она рассматривала мою карту генома и молча хмурилась или удивлённо вскидывала брови, задумчиво жевала нижнюю губу, а потом наклонилась к своему рюкзаку, вынула визор и быстро что-то набрала. "Очень необычно", заключила она, когда подняла голову. "Чья это карта?" Я лишь внимательно посмотрела на нее, и она догадливо и как-то сочувственно кивнула. Что ты видишь? Ровно спросила я. Я изучала этот вирус на Ганри Мюзе, как один из исчезнувших. Его так странно назвали ЧВ — человеческий вирус, будто другого названия не нашлось. Растерянно усмехнулась Дарли. Он был очень редким и только у прибывших с Земли. Но ведь ты родилась в Альянсе? Я нахмурилась, скрестила руки на груди и посмотрела на карту. Им была зарожена моя мать. Очевидно, что я получила его при рождении. Логично, но в тебе он в измененном виде, похоже, мутировал при рекомбинации с вирусом ХРН. Я понимаю, что ЧВ передался от матери, но ХРН? HRN... Откуда в тебе его производные? Даже не представляю. ХРН? HRN... Недоуменно оглянулась я на девчонку. вирус, от которого чуть не вымерли хомони, ещё до создания альянса. Дарья медленно закивала и снова, открыв личный визор, начала что-то выискивать из своих баз данных. Да, его уже не существует, если только не выведен искусственно, что абсурдно. Хомони всячески оберегают свой народ от этого, заключила она. А я неверище смотрела то на неё, то на карту своего генома. И похоже, этот вирус попал к тебе уже мутированный. Ты хочешь сказать, что я носитель рекомбинантного вируса человека и химонии? Дарье, похоже, и сама не верила в такой вывод, но другого варианта не было. Результаты у нас перед глазами. Из-за него я мутирую, обняв себя из-за мороза по коже, сметённо проговорила я. В каком смысле? Она окинула меня тревожным изучающим взглядом. Есть симптомы? От лёгкой дрожи в ногах. Я опустилась в кресло рядом и тихо ответила: Сначала это структура волос, их цвет, а сейчас пигмент радужки. В каком эквиваленте измерить свои внутренние изменения, я не знала, и как назвать их тоже. А как ты себя чувствуешь? беспокойно нахмурилась Дари. Я никогда ничем не болела. Она поднялась и ткнула пальцем на карту. По этим маркерам я не могу определить, что названные мутации связаны с каким-то из вирусов. Хотя у хомони после мутации появилась биолюминесценция радужки и стала их наследственным признаком у мужчин, но у них и другая структура ДНК, и прошли столетия. А с чем ещё, напряжённо вытянула шею я? Мутация не могла взяться ни с того, ни с сего. Её что-то запустило. Ты принимала какие-то необычные препараты? Была под воздействием радиации? Может, сильный стресс, шок? Я с детства в шоке. бросила я и нервно поднялась с кресла. Жилудок стянуло от боли. В любом случае, мне нужен дополнительный анализ, потому что я не всё вижу на этой карте. У тебя есть время? В её глазах горело искреннее желание помочь, как и азарт настоящего учёного микробиолога. Я вспомнила грозный голос Рига. У меня было всего 3 дня, чтобы не нарушить договор. Но в таких обстоятельствах это подождёт. Главное понять, что со мной происходит. Сдерживаясь, чтобы не морщиться от боли, ответила я и взглянула в окно. Взволнованный взгляд Тентара из беседки был направлен точно на меня. Я повернулась к девчонке и выровняв дыхание, спросила: "Что ещё нужно?" "Время и некоторые реактивы", медленно выговорила Дари, уже активно работая с лабораторным визором. "А ты пока подготовь мне ещё раз свои ткани и кровь". Дари переоделась в одноразовую лабораторную форму, И начала работать с моим биологическим материалом, а я отошла в сторону, чтобы немного успокоиться, и стала изучать оба вируса в её визоре. Но на уме было одно: что могло вызвать мутацию? Знаешь, у хамоне сильно выражены инстинкты. Запустив анализ с новыми параметрами, повернулась ко мне, Дарье. Из-за мутации у них многие гормоны в дисбалансе. Они с трудом сдерживают свои желания. В них буквально всё кипит. пока они не дадут разрядку скопившейся энергии. Поэтому часто хамонии уходят на военную службу, туда, где нужно тратить много энергии. Ты ощущаешь что-то подобное? А твой командор? Думаю, нет, но до меня он был более напряжённым и самостоятельно справлялся с этим. Он просто особенный. Как же, усмехнулась я. Ты потеряла веру в лучшее, разочарованно ответила она. Ты не жила моей жизнью, Вероятно, тебе было сложно, и всё же. И что? Виновата любовь? Недоверчиво перебила я и взглянула в окно. Чентар не бездельничал, тренировался у дерева. Его мускулистое тело блестело от пота, а мышцы так соблазнительно перекатывались под кожей, что хотелось прямо сейчас почувствовать их упругость под пальцами. Никто не знает, что влияет на проявление такого рода. Эту тайну мне не раскрыть, пожала плечами Дари. Я лишь знаю, что наш разум иногда сильнее. Вирус Хамони, конечно, странный. Кроме физической выносливости, высокого метаболизма и быстрой регенерации тканей, это положительные побочные эффекты их мутации. Он каким-то образом повлиял на духовную сферу: хладнокровие, безнравственность, порой агрессивность. Я перевела острый взгляд на Дари, и она сразу догадалась, что и эти симптомы мне знакомы. Новая боль пронзила под рёбрами. Так вот, что делало меня пустой и жаждущей заполнить эту пустоту кровавой жатвой, местью всем тем, что требовало выхода через хитрость и жестокость, переступая все моральные границы. Пролетело в голове, и почему-то сомнение это мысль не вызывала. Саша, ты такая бледная, тебе плохо? отвлёк беспокойный голос девчонки. Не смей меня так называть, повысила голос я и, разблокировав дверь лаборатории, выбежала наружу. Извини, послышался расстроенный голос Дари за спиной. Хватая воздух ртом, я хотела отбежать подальше, но почувствовав дикую боль в животе, согнулась пополам, споткнулась и упала на колени в траву. Рыжая бросился ко мне Тинтар. Меня затрясло и стошнило. Тинтар оказался рядом и бережно собрал мои волосы к затылку. "Дари, что с ней?" напряжённо крикнул он. "Убирайся", отмахнулась я. Но он и не подумал отойти. Я дернулась от него, но меня снова тошнило, будто прорвало, и тошнило до тех пор, пока в желудке ничего не осталось. Все это время тентакл держал мои волосы и сочувственно поглаживал ладонью по спине. Странно, но от тепла его руки становилось легче. Даря присела рядом и подала стакан с водой. Споласни рот и выпей немного. Боль стала тупой, а в теле такая слабость. Ты бледная и дрожишь. Что с тобой? мягко спросил тентар, поддерживая за локоть. Я и не думала, что он может быть таким заботливым. Лоенские фрукты. Раздраженно прохрипела я. Дари, это правда? требовательно оглянулся тентар. Я отстранилась от рук Хамони, села на траву и бросила на девчонку угрожающий взгляд. Только попробуй сказать. Ничего страшного, Ворк. У нее не переносимость лоенских фруктов. Подтвердила она и подала мне влажную салфетку. Сейчас пройдёт. Неженка, ласково улыбнулся он и хотел коснуться волос, вновь упавших на лицо. Я не нуждаюсь в твоей заботе, сердито отмахнулась я от его руки. Какая колючая, спокойно отстранился он, а во взгляде мелькнуло сожаление. Есть ли кому вообще о тебе позаботиться? Я лишь недовольно прищурилась, поднялась на ноги и злясь на себя вернулась в лабораторию. Такой слабости я ещё никогда не проявляла. Боль внутри утихла, я успокоилась и снова вернулась к просмотру базы Дари. Очень многое исследование было посвящено мутации хомонии. Детальное описание и заметки, формулы и методики исследований. Я у краткой скопировала всю базу на свой визор, чтобы потом изучить ещё подробнее. Тинтар вернулся в беседку и беспокойно поглядывал на нас. Даря притихла и продолжила изучать мою карту. У тебя в медицинской микробиологии большие успехи, заметила я, чтобы как-то развеять напряжение. Ты многих хамоний избавил от биолюминесценции. Да, у меня лаборатория на Книс. Эта процедура доступна всем желающим, охотно поделилась она. Это хорошо. Теперь мне не хочется убить каждого встречного хамони на месте, ухмыльнулась я. Ты всегда так шутишь. Недоуменно прищурилась Дари. С чего ты взяла, что я шучу? Скинул брови я. Она криво улыбнулась, приняв мои слова за черный юмор, и продолжила: «Люблю микробиологию. Я мечтала о ней с детства, а в медицину я перешла из-за Аннекс, и чувствую в себя в ней более полезной. А я терпеть ее не могу». Закатила глаза я. Но ты получила направление на мис? Да, потому что умею находить другие пути. И всё равно я восхищаюсь тобой, немного погодя ответила она. Как этой девчонке удаётся меня подкупать? прищурилась я. Сама мала, в чём только душа держится. Меня зовут Кара, смягчилась я и устало потёрла виски. Интересные выборы имени, признательно улыбнулась она. Прямо белое пушистое чудо в облате. Французская, равнодушно пожала плечами я. Есть хочешь? Я перекусила. А ворк не успел. Давай его накормим. Угу. А этого зверя чем-то можно прокормить? покосилась Яна Хомони, тягающего камни у беседки. Дарья мило на улыбнулась и поднялась. Через несколько часов будет готов ещё один анализ. После него картина станет более отчёткой. Мы вышли из лаборатории и вернулись к дому. Тинтар был разгоречён, от него прямо-таки исходил жар. Он попытался разговорить нас. Но я все еще злилась на него и на себя за то, что позволила проявить слабость при нем и не обращала внимания. А Даре что-то увлеченно фиксировала в свой визор. Войдя в дом, Тентар напросился в душ, а я заварила чай и выложила на поднос лоенские фрукты. Но сама их есть не стала, да и аппетита не было. Пока мои гости обедали, я продолжала изучать базу Дари, задаваясь вопросом, что активировало изменения во мне. П семь. Вряд ли я узнала о нём позднее. Всё это началось гораздо раньше. Стресс. Впервые я ощутила нечто страшное и неконтролируемое в себе, когда Игнат сломал мне нос. Настоящий шок, когда очнулась в апартаментах у Логарда, которым у меня продал отец. Именно тогда я ощутила эту голодную пустоту во всей её мощи. Если вглядеться в себя, то она и сейчас пожирала изнутри, только меньшими дозами. Я менялась с каждым днём, с самого детства, только не придавала этому значения. Кара, здесь так жарко, могу я ополоснуться, спросила Дари. Я махнула рукой на душевую, а сама поднялась и вышла на воздух. Сев в позу лотоса прямо на траву во дворе, я подставила лицо к небу и стала медитировать. Сейчас нельзя распыляться на эмоции и неоправданные гипотезы. Новый анализ покажет, куда двигаться. Теперь я знаю твоё имя, прозвучал довольный голос Тинтара над головой. Я глубоко вздохнула и посмотрела вверх. От яркого света перед глазами плясали тёмные пятна, и я прищурилась, чтобы сфокусировать взгляд на лице мужчины. И почему ты такой красавец? пронеслось в мыслях. Полегчало, усмехнулась я. Хамония обошёл вокруг и сел передо мной в той же позе. Красивое имя, но тебе не идёт. С улыбкой заметил он, так внимательно и восторженно рассматривая моё лицо, волосы, будто я само совершенство. Что, даже листить не будешь? Я слегка отвела в сторону упавший на глаза локон. Ты не так то поверит листе. Я лукаво улыбнулась и поинтересовалась. И как же ты завоевываешь неверующих женщин? Мне нет нужды завоевывать. Я просто честно заявляю о своих намерениях. Честность и хамони. Несовместимы, усмехнулась я. Как красота и ум в одной женщине, парировал тентар. Хочешь со мной потигаться? Скинула бровь я. Я не против уложить тебя на лопатки, хитро прищурился он. И с удовольствием посмотрю, как это получится у тебя. И не мечтай, Хамони. Но Троф збесилась от такого намека. Но я вовремя отдернула себя, резко наклонилась и, коснувшись его уха губами, сладко прошептала. Не советую, раздавлю. Неожиданно пленительный запах его кожи, волос окутал меня тёплым коконом и расплавил мысли. Они сразу потекли не в том направлении. Я еле сосредоточилась на происходящем. Никогда ещё не был раздавлен такой красоткой. Прошептал он, едва не коснувшись моих губ, но успел только мознуть по щеке и пристально посмотрел в глаза. Как чувствуешь себя, рыжая моя? Мы сидели близко-близко. Я вновь ощущала его горячее дыхание на своих губах и кажецам лела от этого. А атласкового тона, как и от пламени глаз, лёд таял в венах. Нет, я на это не куплюсь. Опустив глаза на его губы, я демонстративно скривилась. Подташнивает от такой заботы. И ведь уже не шутила, а он принял за насмешку. Ты просто меня боишься. Я выпрямилась во весь рост и с недосходительно прищурилась. Не люблю болтунов. И едва заставила себя передвигать ногами, чтобы исчезнуть подальше от него. А я и не разговорами хотел бы с тобой заняться, услышала я за спиной тихий ответ, но уже не оглянулась.